Глава 9. «У кого-нибудь есть понимание, на кой черт эти хреновины у нас тут над городом зависли?» С раздражением спросил Пострик, осматривая зал с сидящими за столом советниками. Раздор, что сидел напротив воина, проигнорировал его вопрос, пристально глядя на сидящую рядом Орликина. «Может, ты ноги со стола все-таки уберешь?» Внешне спокойно спросил медиатор, хотя те, кто его хорошо знал, прекрасно понимали, насколько это обманчиво. «Удобный стол». Ноги идеально на нем лежат. «Не хочу». Девушке откровенно нравилось провоцировать окружающих и особенно медиатора. В голосе отчетливо слышалась насмешка. «Кто-нибудь ответит на мой вопрос?» Пострик уже начал закипать. «Ну что ты хочешь от нас услышать?» С усталым вздохом спросила у него Буря. «Мы можем только предполагать. И как по мне...» так эти пирамиды сюда прилетели поживиться лабиринтом, когда тот начнет умирать. А вот кто там в этих пирамидах? Стражи или еще кто-то, использующий их технологии? Без разницы. Насчет последнего я ничего не спрашивал, проворчал в ответ воин. Но спасибо. Пирамиды продолжают появляться. Лабиринт чего-то ждет. Система замерла, перестав выдавать задания для медиаторов и оракулов. Более того... «Нам перестали перечисляться энергия душ убитых противников. Сам я не пробовал, но уже говорил с несколькими людьми, кого задело. У обычных именованных вроде как сейчас все в порядке. Паники нет, но думаю, шансы, что все может перекинуться на всех остальных, не нулевые». Раздор продолжал рассказывать, не заметив, как немного подобралась глава Орликинов, внимательно слушая то, что он говорит. «Она сюда для этого и пришла» чтобы узнать о происходящем, в том числе и все связанное с остановкой выдачи заданий группам именованных. «Кстати, если они прилетели, то почему не нападают? И что с небом? Это было родное небо погасшего легендариума Акири, а сейчас больше похоже на самое обычное. Родное!» Задал вопрос один из советников-изгоев, который обычно не появлялся на собраниях, но изменивший свое мнение после получения приглашения. Многие так и вовсе считали, что этот человек уже несколько месяцев как пропал или ушел в сердце. Как оказалось, решили преждевременно. Раздор побарабанил по столу пальцами, подбирая слова, после чего со вздохом ответил. «Давайте не будем обманываться. И появление пирамид, и поведение лабиринта после этого ясно говорят, что по отношению к системе эти штуки враждебны. Чего ждут? Ну, тут гадать можно сколько угодно». Вероятно, ждут, когда защита ослабнет. Или просто накапливают силы перед атакой. Возможно, все что угодно. Глупо думать, что они прилетели сюда передать нам привет. Мужчина хохотнул в ответ, соглашаясь с медиатором. «И это приводит нас к другому вопросу, Факир!» Буря повернулась к советнику, занимающемуся браслетами. «Что там насчет твоего вопроса? Удалось решить проблему?» Прочистил горло советник. Все это время он откровенно витал в облаках, не слушая идущий за столом разговор. «Если говорить по правде, то полный провал. Мы не смогли продвинуться ни на шаг. Все задумки не сработали. В сам интерфейс браслета зайти удалось и даже перехватить управление, зациклить его на себе, отправив в автономный режим. Но это не решило проблему. К сожалению, сбылись наши худшие предположения». «Лабиринт имеет какую-то обособленную систему контроля, независимую от браслетов». «Либо мы не смогли до конца отключить браслет». «Это плохая новость», — с некоторой запинкой ответила Буря. «Вам что-то нужно? Возможно, мы можем как-то помочь? Все ресурсы наших гильдий в вашем распоряжении, Факир?» «Мы продолжаем прорабатывать варианты, но главная проблема — это не ресурсы». «Их-то как раз хватает. Проблема во времени. У нас его не то, что не хватает, его просто нет. За оставшиеся до конца срока две недели мы уже мало что успеем. Постараемся, конечно, но...» Советник развел руками. «Что если в вопросе времени я смогу помочь?» Вдруг подала голос, молча слушавшая все это время глава Орликинов. Взгляды всех присутствующих с удивлением сфокусировались на девушке в маске кроме раздора, в глазах которого продолжало читаться сильное раздражение из-за того, что лидер палачей так и не сняла ноги со стола. «Я могу помочь со временем. Можно сказать, это костыль на основе одной из моих способностей, но способ действенный. Единственное условие. Какое?» — спросила Буря, когда Арлекина внезапно замолчала, о чем-то задумавшись. «Я и мои люди получат свой билет отсюда вместе с остальными». Уверенно и твердо ответила, наконец, девушка. Я сидел на массивном обломке одной из разрушенных башен, устало наблюдал за тем, как отряд спора собирает трофеи с уничтоженных монстров. Одновременно с этим старался поглядывать на все и зрением наблюдателя, особенно в том направлении, куда ушли Ноаэт. Да, был вариант, что эти деятели решили закрутить и выйти на нас совсем с другой стороны, чтобы застать врасплох. Но я в это откровенно не верил. Удобных подходов к месту сражения было не так много, и все они легко контролировались моим наблюдателем, а также просто обычным взглядом. Вот чего действительно стоило опасаться, так это нападение при попытке подняться на второй ярус. Очень уж легко нас можно было подловить в этот момент. Что же касается местных монстров, то мы вырезали большую часть населения этажа, а тех же тварей, что выжили, можно было не опасаться. Они просто не сунутся в место, где умер старший демон. Уж на это мозгов у них всяко хватит. На этот раз наш скоротечный бой прошел без серьезных ранений. Пара царапин и откровенно задолбавшийся хвоя и ваш покорный слуга. Первая, к слову, сейчас вливала в себя один за другим тоники, чтобы хоть как-то ноги передвигать. Когда по ней вдарился всей дури босс... Волшебнице пришлось использовать какое-то сильное защитное заклинание, пожирающее не только очки магии, но и выносливость. Когда Слав нашел ее, Хвоя и стоять-то нормально не могла, не то что ходить, но была жива и относительно цела. Остальные же отделались куда меньшими проблемами. Майда же высказала мне пожелание-предложение в следующий раз позволить ей сражаться, а не быть нянькой для одной целительницы, пускай и одаренной». В конце концов, Задира была высокоуровневым целителем, у которой имелась и парочка способностей атакующего типа, способных удивить даже советников. И в чем-то она, конечно, права. Подняв взгляд к потолку, который все так же был усеян светлячками, испускающими мягкое магическое сияние, я мысленно усмехнулся. Неприятно это признавать, но наш спуск в Данш не принес того результата, на который я рассчитывал. Да, в конечном счете получилось очень неплохо, но я-то хотел обнаружить хоть какие-то подсказки к созданию устойчивого и масштабного ручного портала. А так придется начинать все сначала. Или надеяться на сон явь. Вздохнув, посмотрел на новенький легендарный жезл, который выпал с уничтоженного нами босса. Жезл стихийного мага. Артефакт редкий. Материал оружия. Дуб, ясень, неизвестные магические материалы. Произведено погасший легендариум. Качество отличное. Зачарование – огонь. Ценность крайне высокая. Состояние – отличное. Свойство – усиление магии огня в зависимости от родства с оружием. Неплохой магический жезл для Хвои. Она, правда, не только с огнем любит работать, а еще и с молнией. Ну, тоже хорошо. А вот награда за уничтожение босса удивила. Мало того, что впервые за боги знает, сколько времени меня наградили кармой, так еще и насыпали выполнение какого-то скрытого задания, о котором нам никто не сказал. Ни в гильдии, ни от советников мы не услышали ничего про это. Возможно, конечно, забыли, но как-то сомнительно. Так или иначе, но выполнение этого скрытого задания позволило мне, наконец, прорваться к 32 уровню. А вкупе с тем, что задания с уничтожением морфов и людей у меня почти выполнены, Могу надеяться на скорое поднятие и 33-го уровня. Жаль только, что на этот раз лабиринт не стал расщедриваться на контейнеры или хотя бы выбор навыков. Последний так и вовсе я уже пару месяцев не получал. Но более опытные товарищи по гильдии утверждали, что это нормально. Чем выше уровень, тем меньше шанс, что система расщедрится на такую награду. Хотя шанс есть шанс, и надежда у меня все равно была. Поздравляем! Вы победили старшего демона девятой когорты. Босс – хранитель подземелья. Лабиринт доволен вами именованный. Энергия жизни плюс 7100. Босс – хранитель подземелья. Выполнение в группе. Неполное участие. Энергия жизни. Плюс 13219. Общее уничтожение морфов в составе группы. Убийство существ с маркером морф. Прогресс 851 из 1000. В процессе. Общее количество энергии жизни 604.005. Уничтожение босса подземелья. Прогресс один из одного. Выполнено вскрытое задание. Плюс 5300 Ом. Прогресс уровня 58176 из 58176. Следующий уровень 3116 из 60773. Получен тридцать второй уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Плюс девять тысяч сто кармы. Общее значение кармы сорок девять тысяч девяносто. Внимание! Получено дополнительное очко навыка за значительный вклад в уничтожение босса подземелья. А неплохо так нам насыпало. Согласись, лидер. Рядом появился гвоздодер, весело обратившийся ко мне. За первое прохождение всегда хорошо дают. Но даже так, сегодня лабиринт прям расщедрился. Тебе лучше знать, я до этого никогда не убивал боссов подземелья. Серьезно? Воин был явно удивлен моими словами. А я разве не упоминал? Попытался припомнить, что и как говорил, и выходило действительно рассказывал. Не, мотнул головой мужчина. Тогда понятно, почему такая щедрость. «Это можно сказать твой первый раз. Ха-ха!» «И почему я уже не удивляюсь его идиотским шуткам?» «Ладно, позови мне хвою и скажи всем, что мы уходим к ближайшему убежищу через несколько минут. Пусть поторопятся». «Без проблем, шеф!» — тут же кивнул воин, возвращая себе серьезность и удаляясь. «Мне, да уверен и другим, нужно распределить навыки и характеристики. К тому же, судя по состоянию хвои, отдых нам тоже не помешает» хотя время, мягко говоря, все поджимает и поджимает. Одинокий, которого я, поддавшись небольшому приступу паранойи, вытащил из карманного пространства, чтобы контролировать пространство вокруг, тут же послал обижный импульс. Не понравилось, что я не взял его на сражение с планарным монстром. Давно заметил за клинком какую-то непонятную ненависть ко всем тварям с иных планов. Черт его знает почему, но меч сильно жаждал убивать их. Волшебница появилась спустя пару минут, бледная и кое-как двигающаяся. Уверен, если сейчас попросить снять ее повязку, увижу огромные круги под глазами. Надо бы позже расспросить ее, что за защитный навык такой, вытягивающий столько сил, если, конечно, это не секрет. — Рай, ты звал? — хрипло спросила девушка, присаживаясь рядом. — Ага, держи. — передал ей в руки жезл. «У тебя вроде есть сильный жезл, но этот тоже хорош. Если что, можно использовать под определенные ситуации, когда требуется больше ударной силы, магии огня». «Спасибо». Хвоя проверила переданное ей оружие и слабо улыбнулась. «Похоже, понравилось». «Ну вот и отлично». Кивнул я, вернув улыбку, хоть и понимал, что она меня не видит. «Как ты? Сможешь осилить небольшую дорогу?» «Это просто усталость после использования способности». Не рассчитала своих сил. Больше такого не повторится. Подняла руки Хвоя, начиная оправдываться. Вот только ты не начинай. Мне слава хватила с его самобичеванием. Со всеми бывает. Главное, задача выполнена, а противник уничтожен. Так что насчет моего вопроса? Да, все в порядке. Дорогу осилю без проблем. Ну вот и хорошо. Собрав трофеи с уничтоженных монстров, мы тут же выдвинулись к убежищу и добрались до него за какое-то рекордное время. По пути нам не встретилось ни одного демона. После уничтожения босса они словно бы вымерли. Пара следов, да и все на этом. Что же касается трофеев, то тут у нас также было не густо. Как обычно, когда в дело вступал я, из-за разницы в уровнях с монстрами в средних порталах падало крайне мало трофеев. А мой метатель накрыл большую часть свиты высшего демона что и дало эффект выжженного поля. Очень скоро мне и энергия жизни перестанет падать из местных тварей, если уже сейчас не перестала. Больше десяти уровней разницы все-таки. Выяснил, что помимо меня уровень получили слав и задира. Что же касается дополнительной награды от уничтожения босса, то заработали все. Теперь понятно, почему охота в подземельях была куда популярнее земель изменений и тем больше оснований нам всем отдохнуть в убежище и распределить полученные бонусы. Что же до убежища третьего яруса, то оно представляло собой основательное здание с уцелевшей двухстворчатой дверью. В отличие от предыдущих наших остановок, здесь нас встретила просто пустая комната. Не было даже очага или чего-то подобного. Для света пришлось использовать запас светлячков. Да, они были не самые дорогие наши расходники, но использовать их вот так... В общем, жаба душила. «Слав, ты первый дежуришь. Смена через два часа. Отдыхаем шесть часов и на выход. Задира, твоя очередь готовить. Только давай не пересоли, как в прошлый раз». Девушка что-то пробормотала невразумительно, но, судя по всему, оправдывалась. «Идем домой, край?» Между тем спросила Май, немного улыбнувшись, наблюдая за покрасневшей целительницей. «Да, хватит с нас подземелий и врат». Нужно утрясти в голове собранную тут информацию и проверить на практике кое-какие слова моего недобитого альтер -эго. Это уже добавил про себя. Как только все роли были распределены, а в котелке над магическим огнем весело забулькал какой-то вкусно пахнущий бульон, я смог немного расслабиться и приступить к распределению характеристик и навыков. Традиционно начав с самого простого и болезненного, конечно. Тут все традиционно. Дух слишком много дает мне, чтобы уходить во что-то другое. Поднимаю его и подтверждаю. ощущение. В очередной раз почувствовал, как меня буквально выворачивает наизнанку. И вроде бы секундное дело в реальности, а все ощущения такие, что я несколько дней провалялся без сознания. Сила. 4 плюс 1. Ловкость. 18 плюс 7. Выносливость. 10 плюс 1. Восприятие. 19 плюс 1. Меткость. 10 плюс 4. Дух. 31 плюс 7. Теперь два уровня навыков. И вот тут было все куда сложнее. Мне нужно было поднять любую руническую способность, а значит автоматически отсеивались больше половины навыков. Из тех же, что оставались, это были домен рунного мастера боевых искусств, клетка хаоса, руническое высшее восстановление и маяк Войда. Понятное дело, что маяк я возьму первым делом. Это не обсуждается. Уж очень сильным выглядело заклинание на восьмом уровне прокачки. Но вот что дальше? Домен или клетка? Обе способности нужны и важны, что называется. Ладно, подумаю после того, как разберусь с Войдом. Поднимаю его до восьмого уровня и тут же активирую. Чего ждать? У меня больше надежды на сон явь маяка. Это же тоже портальная технология, пускай не относящаяся к лабиринту. Но все равно. Очень может быть, что на последнем уровне там будет очень много важной и нужной мне информации. Секунда, и я проваливаюсь в чужие воспоминания сна яви.